Старик боялся бездны и бился изо всех сил, а потом сверху полетели плавучие оранжевые предметы. Он просунул здоровую руку в отверстие одного из этих кругов, как раз в тот миг, когда волна и подводное течение. Он попал в кельватор Гуннера Мирдала, затянули его в гигантскую воронку. Не надо было ничего делать, сдаться и все. Но, захлебываясь посреди Атлантического океана, Он ясно понимал, что по другую сторону вовсе не будет вещей. Этот никчемный плавучий оранжевый предмет с дыркой посередине, в который Альфред просунул руку, непонятный, неподатливый бублик из пенопласта в синтетической упаковке станет богом в том лишенном физических объектов мире, куда его сносило. Этот оранжевый предмет, аз есть сущий, во вселенной небытия. Несколько минут оранжевый круг оставался единственным доступным Альфреду предметом. Последний физический объект, и Альфред инстинктивно уцепился за него, как за последнюю любовь. Его выудили из воды, обтерли, завернули в одеяло. С ним обращались точно с младенцем, и Альфред призадумался, стоило ли спасать свою жизнь. Физически все было в порядке, если не считать ослепшего глаза, вывихнутого плеча и еще кое-каких мелочей. Но с ним говорили как с идиотом, с маленьким мальчиком, с выжившим из ума маразматиком. Фальшивые заботы, едва скрытые пренебрежение. Вот то будущее, какое он выбрал в соленой воде. Его будущее — лечебница. При мысли об этом Альфред готов был заплакать. Лучше бы он утонул. Он плотно закрыл дверь лаборатории. Запер ее на замок. Укромность — вот что главное, верно? Нет укромности. Перестаешь быть личностью. В лечебнице его раз и навсегда лишат укромности. Как те санитары в вертолете. Ни на миг не оставят его в покое. Альфред расстегнул штаны, вынул тряпку, которую подкладывал в трусы, и помочился в банку из-под кофе. Ружье Альфред приобрел за год до пенсии. На покой он полностью преобразится, думалось ему. Станет охотиться и рыбачить, поедет в Канзас или в Небраску. Поплывет на маленькой лодочке ни свет ни заря. Альфред заранее рисовал себе совершенно немыслимую картину праздной жизни. Гладкое на ощупь ружье. Так и тянет пустить его в ход. Но вскоре после того, как Альфред купил ружье, у него на глазах скворец разбился, а кухонное окно. Альфред не сумел доесть завтрак и так ни разу, и не сходил на охоту. Род человеческий получил власть над землей и воспользовался своей властью, чтобы уничтожать другие виды существ, нагревать атмосферу и портить мир по образу своему, и дорого заплатил за эту привилегию. В индивидуальных смертных телах развился мозг, способный постичь идею вечности и возмечтать о вечности для себя. Однако наступает пора, когда смерть кажется уже не насильственным пределом бытия, а последней надеждой на преображение, единственным выходом в вечность. Но превратиться в труп, плавающий в луже крови, и серого вещества, брызнувшего из расколотого черепа, предстать в таком виде перед другими людьми, такое нарушение приличий, казалось, переживет даже его смерть. К тому же он боялся боли. И был еще важный вопрос, на который предстояло получить ответ. Со дня на день съедутся дети — Гарри, Денис и, наверное, его ученый сын Чип. Может, чип, если, конечно, он приедет, сумеет ответить на самый важный вопрос. А вопрос в том. Вот в чем вопрос. Инет не почувствовал ни малейшего смущения, ну, вот ни капельки, когда загудела сирена, и Гунар Мирдл содрогнулся всем корпусом, давая обратный ход, а Сильвия Рот потащила ее сквозь толпу, запрудившую зал. Пеппи длинный чулок, восклицая «пропустите, это его жена». Не смутилась инет и при виде доктора Хиббарда, который, стоя на коленях изящными хирургическими ножничками, разрезал на ее мужу мокрую одежду. И когда заместительница координатора круиза, помогавшей Иннет собирать чемоданы, обнаружила в ведерке для льда использованный памперс и на суше, когда Альфред поносил медсестер и санитаров, и даже когда на экране телевизора в больничной палате, где она дежурила при Альфреде, всплыло лицо Келли Уизерса и... Иннет припомнила, что не сказала Сильви ни слова ободрения в канун казни. Даже тогда она не испытывала стыда. В распрекрасном настроении она вернулась домой, Позвонила Гарри признала, что не выслала в адрес Аксона, заверенное у нотариуса, лицензионное соглашение, а припрятала его в шкафчике, в бельевой. Гарри сообщила матери печальную новость. По-видимому, придется довольствоваться пятью тысячами. Инид спустилась в подвал поискать заверенное соглашение и не нашла его в тайнике. Нисколько не смутившись, позвонила в Шенксвиль и попросила представителя Аксона выслать дубликаты договора, При виде дубликатов Альфред несколько удивился, но Иннет, пожала плечами, бывает, дескать, бумаги пропадают на почте. Снова обратились к нотариусу Дэйву Шумперту, и все у Иннет было в порядке, пока не кончились таблетки Аслана. И вот тогда она чуть не умерла от стыда. Стыд с неистовой силой пригибал ее к земле. Теперь казалось ужасным, А всего неделю назад это был сущий пустяк, что тысячи веселых пассажиров Гуннера Мирдала обратила внимание на ее с Альфредом странности. Все участники круиза знали, что высадка на исторический мыс Гаспе откладывается, а экскурсия на живописный остров Бонавентуры вовсе отменяется, потому что припадочный старик в кошмарном плаще залез куда лазить не полагается, потому что его жена эгоистически услаждала себя лекцией об инвестициях, потому что она приняла наркотик, такой гадкий, что ни один врач в Америке не выписал бы на него рецепт, потому что она не верила в Бога и не чтила закон, потому что она ужасно, немыслимо отличалась от нормальных людей. Ночь за ночью она лежала без сна, терзаясь стыдом и думая о золотистых таблетках, Ей было совестно, что она так пристрастилась к лекарству, но она знала, только этот лев принесет ей облегчение. В начале ноября она отвезла Альфреда в медицинский центр «Корпорейт Вудс» наполагавшийся раз в два месяца неврологический осмотр. Денис записала Альфреда на вторую стадию испытаний корректала. И теперь спрашивала, не обнаруживаются ли у отца признаки деменции, Иенит во время частной беседы переадресовала вопрос доктору Хеджпету, и Хедшпет ответил, что периодическое расстройство сознания указывает на легкую форму болезни Альцгеймера или деменцию, вызванную тельцами Леви. инет перебила врача и спросила, не происходит ли галлюцинация от лекарств, повышающих уровень допамина. Такую вероятность Хеджпет допускал. Чтобы исключить немедикаментозную деменцию, он предложил поместить Альфреда на 10 дней в больницу и сделать перерыв в приеме лекарств. Стыд помешал Инет признаться, что в последнее время она стала бояться больниц. Она не упомянула о том, сколько криков, метаний и проклятий было в канадской больнице. Сколько пластиковых стаканчиков с водой было перевернуто, сколько передвижных капельниц сбито на пол, пока Альфреда удалось угомонить. Не сказала она и о том, что Альфред просил пристрелить его, но не помещать больше в подобные заведения».